тридцать Отец молчал тяжело и долго. Елена не решалась уточнять недосказанное. Что значит «Толика нет с нами»? Он был в сгоревшей сауне или нет? Готовясь к встрече с отцом, Елена прихватила с собой папку с материалами уголовного дела. Она отобрала копии снимков обгоревших предметов и показала их Павлу Петровичу. «Здесь есть вещи, Толика?» «Что это?» — отшатнулся Грачев. «То, что осталось от людей в сауне. Забери». «Что случилось с моим братом?» — не выдержала Елена. «Ты должен мне об этом рассказать». Отец соединил руки и уперся в них лбом. Когда он разжал пальцы, его глаза, казалось, смотрели на что-то невидимое Елене. Сначала я вспомнил огонь. Горела сауна, я узнал ее. Там Толик должен был передать деньги Бугаевым. И я сразу подумал о худшем. Бандиты обнаружили канистру, озверели, затолкнули Толика в сауну и подожгли. Убили сына в назидание папаши, которого будут продолжать доить. и все из-за меня». Павел Петрович обхватил голову руками. «Что было потом, папа?» Я побежал по дороге. Навстречу мне машина. Свет фар по глазам, удар и полная темнота. «Когда тебя нашли, ты твердил, что убил Толика. А что еще я мог говорить? Я был уверен, что он погиб и проклинал себя за воспитание, которое дал сыну». В нынешнее время, чтобы достичь успеха, надо юлить и приспосабливаться, а не лезть на пролом с благородной храбростью. В той сауне гальяновские сожгли измайловских. Там что-то пошло не так, как они планировали. Когда я сидел в СИЗО, ко мне подкатывали и те, и другие братки. Они хотели знать, что я видел. Но я тогда, на свое счастье, ничего не помнил. Ты думаешь, Толик оказался внутри горящей сауны? Нет, Ленка, он жив, жив. Мне целый год снилась та машина, что сбила меня. И постоянно от меня что-то ускользало, какая-то деталь, за которую я пытался уцепиться. А потом я увидел сон, как в замедленной съемке. На меня мчится автомобиль, левая фара слепит, а справа горят только габариты. и что это была наша машина в правой фаре перегорела лампочка и я х о т е л ее заменить и ты думаешь да за рулем был толик больше некому у меня секретка под торпедой которую чужаку не найти машину вел мой сын он сбил тебя и не помог елена недоверчиво помотала головой толик остановился бы меня тоже мучили сомнения «За все эти годы молчания я перебрал множество вариантов, но сейчас остался только один». Толик запер дверь в сауну и поджег бандитов. Его кто-то заметил. Он убегал, ехал на большой скорости и не стал останавливаться, когда сбил человека. В парке темно, он не разглядел, что это был я. «Не сходится», — возразила Елена. а в с ё так». Ты же сама рассказывала, как к нам домой заходили мордовороты, искали Толика. Он уехал, чтобы скрыться ото всех. Бандитам он был не нужен. Они требовали документы на твой магазин, запугивали, и мама их отдала. Зря. Как ты не поймешь, она хотела избавиться от ужасного бизнеса, который принес столько н е с ч а с т и й Я и говорю, все из-за меня. Возникла пауза. Елена успокоилась и спросила. «Скажи, а у Толика мог быть пистолет?» «Разве что газовый. Нет, речь идет о боевом. Те бандиты в сауне, в их телах нашли пистолетные пули. Их сначала застрелили? Скорее всего. Даже если у Толика было оружие, он не решился бы на такое. Так было у моего брата оружие или нет? Я не видел у него пистолета. После пожара нашли две пустые канистры». Одна твоя с буквой «П», но была и другая, обычная, без опознавательных знаков. Я ничего не знаю. У нас в магазине хранилась только одна канистра. Вторую Толик мог купить по дороге? Мог, вздохнул Павел Петрович. Елена нашла фотографию кладбищенского памятника с изображением Измайловских. Твои враги не ушли от ответа. Братья Бугаевы погибли в сауне. Павел Петрович рассмотрел снимок. Это они, Дэн и Тёма. Их верно изобразили. Обыкновенные стервятники с холодными зрачками и крючковатыми носами. Упоминание о хищной птице напомнило Елене ещё одну причину, по которой она приехала к отцу. Возможно, к этому обязывала птичья фамилия, но Павел Петрович Грачёв неплохо разбирался в птицах. Он рассказывал о них своим детям. Отсюда и лёгкость, с которой Толик придумал кличку сестре – Зимородок. Елена достала присланный ей глянцевый снимок красивой птахи. Ей подумалось, что Толик предсказал её будущую профессию. Строгое голубое оперение Зимородка напоминало синий мундир следователя. «Зимородок», – проворчал отец. Он узнал птицу отнюдь не по надписи, которую вряд ли мог разглядеть без очков. «Я родилась зимой», — сказала Лена. «Точно». «Ты знал, что Толик называл меня зимородком?» «Нет-ка подмечена. Так знал или нет?» «Не припомню. Его вот грачом дружки звали, как меня в детстве. Это уж потом меня стали величать Петровичем». «Мне прислали эту вырезку на работу. Кто?» «Я хотела спросить об этом у тебя». Отец замялся. На дорожке, ведущей к дому, показалась спешащая Лида. «Я магазин на обед закрыла, надо же гостю за стол пригласить. Павел Петрович не додумается. Чего на крыльце мерзнете? Пойдемте в дом, там поговорите». Но в доме отец по обыкновению замкнулся, щебетала в основном Лида, пересказывала деревенские новости и давала советы, как мариновать опята. Она хвасталась, что этой осенью закатала килограммов пятнадцать грибов, Сейчас откроет, чтобы попробовать, да еще и с собой обязательно даст. Воспользовавшись моментом, Елена прошла в комнату. Ее интересовал книжный шкаф. Уезжая из города, отец забрал с собой только книги о природе и садоводстве. Глаза Елены пробежали по корешкам. На полке стояла та самая иллюстрированная энциклопедия птиц, которую она помнила с детства. Елена быстро посмотрела оглавление. Напротив строки «Зимородок голубой» обыкновенный значился римский номер цветной вкладки. Пальцы Елены пролеснули снимки сипухи золотистой щурки пятнистоклювого тукана. Потом в обратном порядке. Страница с зимородком отсутствовала. Елена обернулась. Она осталась в комнате одна. е т е л и н а приложила к срезу лист, что ей прислали. У опытного следователя не осталось сомнений. Снимок вырван именно из этой книги. Потрясённая Елена сунула листок в папку. Пальцы плохо слушались её. «Есть будешь?» – раздался в дверях голос отца. Елена вздрогнула. и с дела о сауне выпала копия страницы. «Уже иду». Поднимая листок, следователь зацепилась взглядом за имя свидетеля. Эту фамилию и инициалы она буквально вчера видела в другом уголовном деле.